она поставила бутылку и откинулась на спинку кресла. "Не хорошо знаю всех здесь нынешних инструкторов", сказала она, с лёгким хорошо. "Какие в Европе они малоинтересные собеседники, сельские парни, которые хорошо смотрятся только когда мчатся с горы. У меня на родине их называют крестьяне. Ну, в Америке так говорить не принято". "Да", согласился Майк. она сияет только средний класс и верхушка общества она посмотрела на Майкла глаза мне почему-то кажется, что с вами мне не будет скучно готовится к заключительной атаке подумал Майкл и Сероней сказал о вы мне лестите модам ева поправила она ева сказал Майклу Если я попрошу Дэвида, он назначит вас моим личным инструктором. Я плачу деньги в школе, а она вам заключит официальный договор. Превосходно, сказала она и посмотрела на часы. Половина первого, а разговора не видно конца. Будем проклять, если сделает первый шаг. А если окажется, что вам и со мной скучно? Она пожала плечами. Ну, я скажу Дэвиду, что вы мне не подходите. Что вы катаетесь слишком медленно или слишком быстро для меня, или чересчур требовательны. Вы прошу его заменить вас кем-то другим. "Без вот черва", подумал Майкл и спросил: "Вы катаетесь каждый день?" "Нет, ну, время от времени, в основном после ленча. Но я люблю всегда иметь под рукой" инструкторе. На тот случай, если у меня внезапно возникнет желание подняться в гору, когда на душе тяжело, я катаюсь чаще, это помогает забыться. Теперь её голос звучал глуше, а акцент стал заметнее. Неужели она пила весь вечер та да ещё одна, подумал Маркул. Я благоде Господа за то, что он даровал нам зиму.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 стоит ему услышать об очередном враче, придумавшем новый метод лечения или спасшем кому-то жизнь, как он мчится к нему. А когда он дома, я превращаюсь в соседелку. Я умоляю его отвести меня домой, а он вечно обещает: "Хорошо, дорогая, возможно, в следующем году мы поедем. Он там родился". "Я знаю", сказал Майкл. "Элсворт мне говорил". Но сейчас он не в силах провести в Австрии больше двух недель. Он говорит, это умирающая страна. Ему там жутко. В конце концов, в душе у Майкла проснулось сострадание, то ли к этой едва не плачущей женщине, которая, возможно, разыгрывала спектакль, то ли к её обречённому мужу, этого он и сам не знал. Он подолся вперёд и коснулся её прохладной, неподвижной, податливой руки. я постараюсь не спешить и не отставать и не предъявлять чрезмерных требований, сказал Майкл. Он уже сам не понимал, играет он или на самом деле хочет её утешить. Вы обещаете? страстно прошептала миссис Хегнер, взволнованно дыша. Да. Посмотрим. "Эй, как сказала она, отдёрнула руку, вскочила и бросилась к двери. Сбитый с толку Майкл взглянул на неё и подумал, что всё это значит. Миссис Хегнер остановилась у двери, толкнула её, и она со щелчком захлопнулась. Выжико держа голову хозяйка гостиницы повернула лицо к Майклу, вытащила из причёски заколку,